Глава 12. Кузня, если вообще так можно назвать эту постройку, мягко говоря, не отвечала даже слабо моим запросам. О чём говорить, если мне пришлось заменить молоты для работы с железом собственными руками, а плавильную печь поддерживать силой своей стихии, дабы она смогла выдержать нужные мне температуры, чтобы добиться правильного состава стали. Но всё-таки, несмотря на все технические трудности, удалось, избегая нарушений правил, создать нужный мне сплав, а после и само оружие. Более того, я смог добавить и магические элементы с накопителями. На удивление, мне понравилось работать с материалом. Вот только все мои мысли были в конечном итоге заняты не созданием оружия, а самой обычной математикой. Причина была всё та же самая. Территория, отданная нам для распространения религии, слишком огромна, чтобы просто так путешествовать по ней местным способом передвижения. Слишком медленно. У нас, конечно, был некий план с Кимом на этот счёт. Мол, первые ближайшие города мы с Дьяной посетим на лошадях, а вот дальше уже использовать свою скорость по максимуму. Вот только и в этом плане была одна проблема. Каким образом за один день обратить в свою веру жителей нового города? Если тратить больше одного дня, то времени критически не хватит. Это я ещё молчу о том, что перемещаться на нужной скорости между городами могу только я и Ким. У остальных скорость значительно меньше, да и опыт тоже. Собственно, на эти вопросы я и пытался найти ответы, параллельно работая с железом. В теории можно взять на себя дальние территории, а ближние оставить другим, но тогда уже у меня и Кима не хватит времени. Как ни крути, но времени не хватит даже, чтобы просто посетить все города, а уж на нормальную обработку местных и подавно. Разве что найти другой способ. Но какой? Перед моими глазами возникла общая карта наших территорий. Глядя на нее и отмеченные на ней города, я неожиданно осознал простую вещь: мы совсем упустили из виду местных. Зачем посещать в начале каждый город, если можно навестить только центральные? А там уже местные сами донесут весь до остальных. Логично? Да. Более того, в этом случае в первые 2 года мы с Кимом сможем полностью охватить всю территорию. Довольный собой и своей внезапной идеей, я уже поручил Заку вычислить все города и посёлки с максимальным полезным эффектом для посещения. В расчёт шли такие параметры, как количество населения и наличие дорог до других городов, местоположение относительно других населённых пунктов, ну и тому подобное. Плохо, конечно, что нет возможности узнать, какие из этих городов враждуют между собой. Да и вообще, в идеале лучше было посетить сразу столицы всех этих новообразованных государств. Вот только данных по этому вопросу у нас нет. Хорошо хоть нам выдали местоположение всех населённых пунктов, а то совсем всё было бы печально. Закончив расчёты и определив для себя ближайший план, я наконец вернулся в реальность, обнаружив в своих руках меч Хм, даже не знаю, можно ли эту шпалу назвать мечом. Хотя э, веса я не ощущаю, да и выглядит внушительно, как раз как просил Ким. Кроме того, я не забыл о Диани и создал для неё парные клинки чёрного цвета, с уже нормальным размером и весом. Ещё удалось выковать меч для Кима, как он просил, и щит с копьём для Сони. Ким всё же решил отправиться в первый поход вместе с Соней. Бог огня Ким, а также богиня милосердия и добродетели София. Неплохая пара. Жаль, что для остальных ребят выковать оружие уже не получится, руда закончилась, причём вся. Даже та, что была в пространственном кармане Дианы. От этих мыслей мой взгляд печально вернулся на меч в моих руках. И, кажется, я вижу, почему не хватило руды. Тяжело вздохнув, мысленно произнёс я: "Выйдя из кузницы, чуть было не обалдел от увиденного". Пока я тут думал и ковал, команда решила совершить нереальное. Это же надо было додуматься возвести храм на ровном месте. Да ещё какой? Да, вот уж удивили, так удивили. А главное правило они ведь не нарушили. Теперь понятно, чего со мной пытался связаться Ким. Храм впечатлял своими размерами и главное внешним видом. Нравится, раздался безэмоциональный голос рядом стоящей Дианы. И только в ее глазах виднелись эмоции гордости. Великолепное зрелище. Улыбнувшись, произнес я, протягивая девушке выкованное для нее оружие. Это вы, конечно, молодцы. Я вот тоже времени не терял. При этом бросил взгляд на свое оружие, на которое только сейчас обратила внимание девушка с изумленно расширившимися глазами. Когда же я пару раз взмахнул своей бандурой, на меня обратили внимание и местные. Еще бы. Тот от каждого взмаха во все стороны расходились значительные волны воздуха. Если уж Диана изумлённо замерла на месте, то что говорить о местных? Ты уверен в? Девушка почти минуту пыталась подобрать слова, красноречиво глядя на моё оружие. Прочное, относительно острое и выглядит впечатляюще. Не став дожидаться, пока она наконец родит окончание фразы, просто подвёл и токи я. Да ещё и некоторые магические узоры добавил. Так что всё будет отлично, неопределённо промычала Диана, так видно и не сумев подобрать какие-то вразумительные слова. Подходить к нам ближе никто не решался. Не только потому, что мы для местных уже стали богами, но и от опасения быть задетым моим оружием, которым я делал взмахи одной рукой. Наконец, убедившись, что вроде как никаких проблем мне размеры и вес не доставят, я просто воткнул его в землю. Можно было, конечно, повесить нас пину, но пока что это делать рано. Раз уж оружие у нас есть и мы можем отправляться дальше, то надо бы обезопасить округу, да и вооружение проверить. Так что, используя свою духовную силу, я влиял на всех местных тварей в радиусе десяти километров от города. Сейчас все они устремились в нашу сторону, собираясь в приличных размеров армию. Зак нас считал почти две с половиной тысячи тварей. Готов всех бою, произнёс я, улыбнувшись девушке. Так это ты их позвал? вернув на лицо маску хладнокровной богини, спросила Диана. Естественно, пожав плечами, произнёс я, глядя, как в нашу сторону шли городские предводители во главе с Арденом. Пора нам зачистить тут всё и отправляться дальше. В столице местного правителя ждёт нас? на лошадях, уточнила Диана. Пока да, вздохнув, ответил я. Нужно время, пока местные к нам привыкнут. Диана на мои слова молча кивнула головой. Между тем, мужики, приблизившись к нам и поклонившись, поздоровались. "Можно ли обратиться к вам, бог Максимус?" с почтением произнёс Арден. "Можно, вот только сначала вам нужно приготовить город к нападению порождения демонов", спокойно произнёс я, глядя на них. От моих слов они удивлённо уставились в мою сторону. Страха в их глазах не было, одно непонимание. Творя ощутили возвращение истинных богов мира, и сейчас бегут со всей округи сюда. Все, не удержавшись, переспросил Орден. Да, твёрдо произнёс я. Скоро будут под стенами города, но вам не стоит волноваться, пока с вами боги город не пострадает. Зато местные леса станут намного безопаснее. Что-то я не понял, недоумённо пробасил Борни. Да к мне ребят на стены поднимать или нет? Эй, поднимай борней, поднимай, тяжело вздохнув, произнёс Арден. Ты к я тогда уверенно э, э, пошёл, что ли? неуверенно спросил он. Иди уже и Форина с собой забирай, вмешался местный кузнец в этот разговор. При этом Варнар пристально смотрел на мой меч, воткнутый в землю. Можешь взять в руки, я разрешаю, кивнув головой и улыбнувшись, произнёс я, обращаясь к кузницу. Тот сначала осторожно притронулся к мечу, А после попытался его вытащить из земли, естественно, неудачно. Весила моя игрушка почти пол тонны. Да, кажется, перестарался я с уплотнением материала и магическим наполнением. В принципе, его можно было сделать и легче за счет магии, но зачем? Мне не мешает, а так даже солиднее. Вон, как Варнар пыжится, пытаясь сдвинуть оружие с места. Ну-ка, дай-ка я попробую. Вмешался не успевший уйти Борни. На, попробуй. С покрасневшим от напряжения лицом Куизнес прекратил свои отчаянные попытки и отошёл в сторону. "Что значит попробуй?" вмешался Орден, возмущённо добавив. "Стражу кто поднимать будет? Декфорин «Да и без меня всех поднимет". Равнодушно пожав плечами и поплевав на свои здоровенные ладони, ответил Борни, азартно ухватившийся за рукоять меча. "Позвольте узнать, Бог Максимус", глядя с любопытством на очередную неудачную попытку Борни, обратился ко мне местный купец. Я так понимаю, что вы собираетесь в путь. При этом он красноречиво перевёл взгляд в сторону Дианы, которая осматривала наших лошадей. Уж не знаю, зачем она это делала, так как мы всё контролировали с помощью силы, но, видимо, просто нравилось. "Да, другие города ждут помощи нашей", пафосно ответил я. "Сразу после того, как сразим твари местных, отправимся в город Гандар, что к югу от вас, в столицу в гости к Тану Юсмиру". Удивился Орден, но тут же уже спокойнее и тише добавил. "Ну, оно, конечно, дело правильное и нужно. А там вы тоже возведёте храм?" с любопытством спросил Родимир. "Нет", покачал головой я. "Храмы возвели у вас, и более нигде возводить не будем. Только сами люди, если захотят, построят храм. Вашему городу повезло, вы живёте рядом с нами". При этом я кивнул в сторону горы за городом. "Так это что ж получается?" изумлённо произнёс Орден. У нас теперь ещё будут постоянно боги в гости приходить. Так и есть, усмехнувшись, произнёс я. Простите, уважаемый Бог, а можно ли отправиться в станицу Ктано вместе с вами? С надеждой в голосе спросил купец. Отчего же нельзя? Можно и вместе отправиться, равнодушно пожав плечами, ответил я. Радемир тут же обрадованно кивнул головой и куда-то умчался, видимо, готовить в путь свою телегу. Его понять можно: У местных не каждый день была возможность отправиться безопасно в столицу. Вообще купцы отчаянный народ в этом мире. Уж слишком велика смертность у них. Я же, ощутив, что твари уже прилично собралось рядом с городом в лесу, под изумленными взорами кузнеца и Борни, легко одной рукой вытащил меч и, закинув его себе на плечо, пошел в сторону ворот. Диана, пора встречать дорогих гостей. Но смешливо произнес я, проходя рядом с девушкой. Хорошо. Вскочив на своего коня, равнодушно произнесла она: "Ты юг, я запад". "Можно и так", согласился я, не останавливаясь. "Спешить особо не зачем. Всё равно твари пока ещё только собирались. Управлять я ими, естественно, не мог полноценно, но вот повлиять на инстинкты, что мол здесь и сейчас много вкусной еды, это несложно. Вот только приближались они с двух направлений, так что разделение наших сил было логичным. С востока и севера город оббегала полноводная река, которая создавала естественную преграду для тварей, что серьёзно облегчало оборону города. Мирон, стоя рядом со всеми на стене города, со страхом смотрел на огромную толпу чудовищ, что сейчас собиралась на краю леса, буквально в тысячи шагов от них. Сжимая судорожно оружие в руках, он молился новому богу войны. Хотя мысленно он осознавал, что вряд ли даже богу по силу остановить такую огромную массу тварей, что сможет сделать пусть и очень сильный боец против такой орды. Ему просто не хватит одного, чтобы сдержать врагов, несмотря на всю его сил. Именно в тот момент, когда волна тварей ринулась из лесовых сторон, каждый из них уже приготовился продать свою жизнь подороже. Над головой через стену взмыла фигура с гигантским мечом в руках. В ней без труда все узнали бога войны, что сейчас без всякого страха и сомнений устремился навстречу тварям. Картина того, как одна фигура приближается со сплошной волной тварей, вызывала в голове у Мирона сразу несколько сильнейших эмоций: надежду, веру и понимание, что это просто нечто невозможное. Кто-то из воинов закричал что-то ободряющее, и даже сам Мирон закричал: Очень хотелось поверить в чудо, но разум опытного воина отказывался верить в удачный исход. Меж тем Бог Максимус, словно непреодолимая стена, столкнулся с тварями. От каждого его стремительного удара гибли сразу несколько порождений врага, но он был один, а твари сотни, если не тысячи. Что для них смерть нескольких десятков? Волна тварей не смогла преодолеть смертельную стену в лице бога. Но вот обойти его со стороны, им никто не мешал. И хотя часть осталась рядом с максимусом, стремясь его достать, основная масса всё так же стремительно мчалась в сторону стен города. Когда казалось, что уже через пару ударов в сердце твари достигнуто раскольями, сверху, словно неумолимое возмездие, Рухнуло в самую гущу врага фигура бога. Весь покрытый кровью твари, он словно нож сквозь масло с какой-то немыслимой скоростью промчался вдоль стены, сметая на своём пути всех тварей. От его ударов тела различных тварей разлетались словно трава под косой. Все, кто находился на стене, только и могли, что наблюдать за тем, как бог разрезает своим гигантским мечом всю эту массу. И только лучники пытались ему помочь. Но по сравнению с тем, что творил Бог, их потуги выглядели словно насмешка над его силой. И ещё недавно казавшийся огромной волной, враг превратился в нечто непонятное, и испугался. Впервые Мирон наблюдал, как твари испуганно отступают назад. При этом он всё быстрее и быстрее повторял молитву Богу, с каждым словом всё сильнее и сильнее веруя, что произошло потом. Он так и не понял. Просто в какой-то момент его охватили странные ощущения силы и бесстрашия. Если раньше он бы даже и не подумал прыгать вниз с высоких стен, то теперь ему казалось это какой-то незначительной мелочью. Каким образом он ничего себе не сломал, прыгнув со стены, Мирон даже не думал. Всё его сознание наполнило только одна мысль добить врага, уничтожить ненавистных тварей. Его голос срывался от боевого клича, а рядом чались бесстрашные его друзья и боевые братья. То, что ранее казалось немыслимым, сейчас выглядело простым и правильным. Его меч разил одну тварь за другой, не ощущая усталости и жалости, а в голове была абсолютная ясность. В какой-то момент Мирона и ещё нескольких бойцов окружила слишком большая толпа тварей. "Сегодня славный день для смерти", успел подумать воин. Но в тот же миг сверху на самую большую кучу возле них упал бог со своим устрашающим мечом в руках. Всего двух его взмахов оказалось достаточно, чтобы большая часть окружавших их тварей оказалась разрезана пополам. Ободряюще кивнув в сторону воинов, бог с места взлетел вверх, дабы упасть на землю уже через шагов 50 в очередную гущу твари. Мирон остановился лишь на мгновение, чтобы произнести от всего сердца молитву благодарности Богу, и тут же, оскалившись безумной улыбкой, ринулся на твари, которые же откровенно бежали от них подальше. Раньше никто из них не смог бы догнать шустрых врагов, но не сегодня. Сегодня с ними Бог, и никто не сможет уйти от их гнева. Именно в этот миг Мирон отчетливо осознал, что времена главенства твари закончились. Пришла эпоха людей, где тварьем не место под солнцем. Бран был одним из тех молодых людей, что поверил в Бога войны и смог удивить всех на тренировочном поле. За это время его вера только укрепилась и набрала ещё большую силу. Потому ему было не страшно смотреть на кромку леса за западной стеной города. Да, тварей было очень много, но страха не было в его сердце. С ними боги, они победят, и другого варианта не существует. Когда ворота открылись, и из них в сторону тварей на коне выехала богиня Диана, Бран, не задумываясь, устремился к ней. Когда же он, подбежав вместе со своим новым побратимом Ростиком, который так же, как и он сам, с первого раза уверовал в бога войны, к богине то она лишь обратила свой хладнокровный взгляд на них. "Позвольте нам богиню сопровождать вас", уверенно, без тени опасений, произнёс за них обоих Бран. Хорошо, на мгновение задумавшись, согласилась она и неуспешно направила свою лошадь в сторону врага. Переглянувшись довольно с довольным с rostиком, Бран гордо последовал за богиней справа, а его побратим слева. Им обоим было абсолютно плевать на взгляды им в спину. Их считали безумцами, которые скоро умрут, не понимая, насколько великая честь сопровождать самую прекрасную из всех богиню Тиану. Одно только нахождение рядом с ней наполняло сердце восторгом и бесстрашием. Если бы сейчас ему богиня приказала умереть, он бы умер незадумываясь. Неважно, как, главное выполнить приказ. Так они исследовали втроём в сторону твари, пока орда чудовищ не хлынула из леса. В то время, как на стене в испуге смотрели на приближение неминуемой смерти, Бран переполняла гордость и азарт. Он уже забыл о том, что есть такое слово страх. Зато осознал совсем другое, более сильное слово вера. Чем ближе был враг, тем сильнее в его голове звучала молитва Богу войны, а душа и сердце отзывались радостным эхом в торе мыслям парня. Если бы не нужно было прикрывать спину багине, то Бран уже мчался бы навстречу врагу. Что такое смерть по сравнению с вечным импером Вальхалы? Там уже ждут его самые смелые и храбрые войны. Оттуда за ними смотрит его отец и братья. Сам того не замечая, Бран полностью погрузился в молитву. От того он не сразу ощутил вздох силы. От мощи, которая исходила от богини по телу побежали незримые мурахи, а душа наполнилась песней. Счастливо улыбаясь, Бран смотрел, как в сторону твари с широкой волной устремилась сила богини, уничтожая всё на своём пути. И хотя твари оказалось слишком много, не все они погибли от силы богини, ей даже пришлось обнажить мечи и спрыгнуть с лошади. Бран был счастлив. Наконец-то он сможет помочь. Диана стремительно рванула вперёд в самую гущу твари. Спроси сейчас у брана кто-нибудь о том, каким образом он смог не только различить движение богини, но и успеть за её стремительной фигурой, он бы не смог ответить. Он не думал об этом, он просто делал. Его меч, как и меч побратима, всегда встречали твари, что пытались атаковать богиню сзади. И если она сначала частенько поглядывала через плечо, то после того, как они доказали свою полезность, она только ускорилась, больше ни разу не обернувшись. Но бран смог ощутить, как часть её силы проникла в его тело, укрепив его ещё больше. От этого ощущения его мысли наполнились безумным восторгом. Сама богиня благословила его на этот бой. Его глаза загорелись ещё ярче, а меч от чего-то вспыхнул настоящим пламенем. Но это была не сила богов, а его собственная. В то время как у побратима в руках вместо сломанных мечей сверкали парные мечи изо льда. Впрочем, отвлекаться не было времени. Словно две послушные тени, они следовали за богиней, добивая тех, кто умудрился выжить после атаки Дианы, и убивая тех, кто пытался атаковать сзади. В какой-то момент Бран ощутил, что на поле боя не только они одни, но и другие воины города уже вместе с ними убивают твари, которые, наконец осознав, с чем столкнулись, пытались трусливо сбежать с поля боя. Душа пела и играла, а руки жили словно собственной жизнью. Ещё никогда Бран не был настолько счастлив. Покрытый с ног до головы кровью и частями теотвари, он смотрел сословно воин возмездия рядом с абсолютно чистой и грациозной фигурой богини. В какой-то момент враги вдруг закончились. Это произошло настолько неожиданно, что Бран даже расстроился. Как же так? Они только вошли во вкус битвы, а тут бах и всё. Врагов больше нет. С надеждой в глазах он осмотрелся вокруг, но к его великому сожалению, выживших тварей не осталось. Вокруг расстилалось поле, покрытое трупами чудовищ. "Молодцы", раздался мягкий голос богини возле них. "Держите, вы заслужили это оружие". Богиня вложила в руки брана и стоявшего рядом побратима свои мечи. Это казалось настолько немыслимым, что оба парня застыли на месте, после чего, рухнув на землю, в благодарности склонили головы. Они так и не смогли что-либо произнести. Только крепче прижали к груди подаренные мечи, а по их щекам катились слёзы счастья. Мир перестал существовать для них, кроме меча в руках и образа богини в голове. Бран ощущал, как между ними прошла Анна, но сдвинуться с места было выше его сил. Эмоции в душе парня были настолько сильны, что казалось, ещё чуть-чуть, и они разорвут его на части. Только когда Диана уже садилась на коня, позади раздались два наполненных счастьем вопля. Уже будучи в седле, девушка обернулась назад, дабы увидеть, как два счастливых безумца прыгают на месте с ёмичами в руках. На лице Дианы на миг мелькнула улыбка, но тут же и счастье. Она побыстрее развернула коня и поспешила обратно в город. Внутри девушки горел огонь, который ранее был незнаком. Один из парней, что всю битву следовал за ней, а после даже смог активировать свою стихию огня, ей от чего-то понравился. От мысли об этом парне у девушки горели ладони, сердце начинало стучать как-то по-другому. Именно эти ощущения заставили Дианну поспешить. Ей было неловко от своей слабости и при этом приятно от взгляда парня ей вслед. На миг ей захотелось сбросить доспех, дабы ещё больше поразить юношу, но тут же огромным усилием воли она смогла успокоить бушующий пожар внутри. Кажется, придётся просить помощи у учителя. Уж слишком непонятные эмоции бушевали внутри. Может, это от слишком большого использования усилий на тело? Острая на подумала девушка, при этом невольно вспомнив, как окружала своей силой тело парня. Учитывая, что свою стихию она чувствовала как собственные руки, то внизу живота стало горячо, а в голове поплыли мысли. Сила у парня было приятным по ощущениям. Диана даже уловила своё желание повторить этот процесс. Кажется, мне срочно нужно спустить пар. Успокоившись, подумала про себя девушка, судорожно вспоминая, куда именно она дела очень нужную сейчас штуку.